Глава седьмая. Когда подруги добрались до дома номер пять по улице Стойкости, время уже подбиралось к восьми вечера. Это идеальный промежуток. Люди уже вернулись с работы, поели, немножко отдохнули. Но спать вроде бы еще рано, можно и поболтать. А тут мы. Очень удачно. Вика радовалась рано, в нужной им 121 первой квартире снова никто не ответил. Пришлось идти в гости к той бабушке, соседке, с которой Вика успела пообщаться днем. Бабушка Вику тоже не узнала и очень удивилась, услышав, кем интересуются подруги. И чего это все про них спрашивают и спрашивают? Утром тоже одна прибегала. Сама тощая, глаза как у кошки, по сторонам такие зыркают. А уж страшная какая, волосюки в разные стороны торчат. Не то, что у тебя, девонька. Аккуратная стрижечка, посмотреть приятно и поговорить отрадно. А стой я и говорить не хотела, ну уж прицепилась ко мне, чисто репей к собачьему хвосту. Вика слушала и в раздражении покусывала нижнюю губу. Не очень весело слышать, как кто-то, почем зря критикует твой прежний вид и манеру поведения. Впрочем, поведению Вики не изменилось, но, видимо, ее новой улучшенной версии это прощалось. Красивым людям вообще живется в этом мире куда легче, чем некрасивым. «Мама, с кем ты там болтаешь?» «Тут девочки пришли, интересуются жильцами из 121-й. Я тебе говорила». На площадку вышла женщина средних лет. Она подозрительно оглядела подруг, но и на нее они произвели благоприятное впечатление, потому что взгляд у нее смягчился. «И зачем же они вам понадобились?» Хотим понять, кем им приходится эта девушка. Взгляните, вдруг вы ее тоже знаете. Ефима показала фотографию Анны. Ваша мама сказала, что она ей кого-то напоминает. Да, странно. Мне тоже, хотя я уверена, что эту девушку я никогда не встречала. Но она похожа на Аню. Ее так и зовут, обрадовались девушки. Но хозяйка поспешила их разочаровать. Но только это не она. У Ани нос был прямой, а у этой девушки он немного с горбинкой. И вообще, Ане сейчас было бы примерно столько же, сколько и мне. А эта девушка, как я понимаю, совсем молодая. А кто это Аня? Ваша соседка? Бывшая соседка. Они с мужем как раз и жили в 121-й квартире до того, как оба исчезли. Исчезли? Как исчезли? Куда? Ну, это было в середине девяностых. Тогда в стране такое творилось, что толком никто не был уверен. Доживет да он до вечера, или же его подстрелят, похитят или взорвут. А у Лёши с Аней был свой маленький, но весьма прибыльный бизнес. Потом они надумали расширяться, взяли деньги у одного человека. А бизнес у них не пошел. Долг возвращать было нечем. Они очень переживали, все распродали, а потом исчезли. Во всяком случае, так говорили, а что там на самом деле – Кто знает? Погодите, они исчезли и все? Их не искали? Искали, конечно, и милиция, и бандиты, которым они должны были. В общем, побегали, пошумели, да и затихло. Весной нашли их машину, а в ней кровь и обрывки одежды. Ну и признали их погибшими. А квартира? Квартира досталась каким-то родственникам, которые ее продали. А уж как они с бандитами потом договаривались, я не знаю. Может, бандитов этих к тому времени переловили, или они погибли. Тогда ведь ребятам пулю схлопотать это было совсем недолго. Жаль, конечно, и Лешу, и Аню. А жальче всех их девочку. Родственники непорядочно поступили. Наследство взяли, а малышку в детский дом отправили. Это я хорошо помню, потому что мы всем домом этот момент обсуждали. «А кто унаследовал? Что за родственники?» «Ой, я сейчас уже и не вспомню. Какая-то Анина родня». «А как девочку звали?» «Дочку Анину. Погодите, вроде бы Наташа. Да, Наташей они ее назвали. Вроде бы хотели Аней назвать, но потом подумали, что две Ани в одной квартире будет многовато, и назвали Наташей». И сколько лет было девочке на момент исчезновения ее родителей? Годика три. Совсем кроха. Я частенько думала, как сложилась ее дальнейшая судьба. Надеюсь, что ее вскоре удочерили. Хотя время было и непростое, но добрые люди всегда есть. А девочка была очень хорошенькой. Такая очаровательная голубоглазая блондиночка. Знаете, бывают такие детки, хоть на картинке их рисуй. Вот Наташка была из таких. Сама была пухленькая, волосы у нее вились кудряшками, щечки розовые. Аня с Лешей для дочери ничего не жалели. Свежими фруктами ее круглый год пичкали. Как же, витамины. А на лето возили девочку обязательно в деревню к бабушке. Там парное молочко, домашние яички, все экологически чистое. Наташа после деревни приезжала такая вся заметно округлившаяся. Но и так девочка худышкой не была. В те годы еще не считалось, что детская полнота — это что-то неестественное. Наоборот, все старались получше своих отпрысков накормить. Только не у всех это в те годы получалось. И женщина замолчала, наверное, вспоминая свою собственную молодость, пришедшуюся как раз на то кошмарное время. Но оказалось, что думала женщина совсем о другом. «А знаете, я вот сейчас что подумала?» Медленно произнесла она. «Эта девушка на вашей фотографии могла бы оказаться той самой Наташей. Она и на Аню похожа, и возраст у нее подходящий. Конечно, мне это может просто казаться, потому что очень хочется, чтобы с девочкой все было бы хорошо, чтобы она выросла умницей и красавицей, как и ее мама. Вы хорошо знали этих ваших соседей? С Аней мы ровесницы были, немного дружили». Потом замуж обе вышли, уже не так часто общались, но все равно окончательно связи не теряли. Значит, сейчас в их квартире живут совсем чужие люди. Абсолютно посторонние. Купили у родственников Ани, когда те в наследство вступили. А что за родственники? Так из деревни. У Ани вся родня деревенская. Наташу она к своей бабке в деревню возила. Там же и тетки у нее были. Мне кажется, что это они и продавали квартиру. Во всяком случае, одна продавщица точно была Аниной теткой. Но как же они могли так с девочкой поступить? Ведь наследницей была именно она, дочка, куда опека смотрела. Куда-куда? Туда же, куда и все в те годы. На доллары. Старушка, которая до сих пор лишь кивала, полностью одобряя каждое сказанное дочерью слово, тут неожиданно вступила в разговор. Небось, подкупили родственнички, кого надо, да все бумаги оформили в свою пользу, лишили сироту ее площади, а потом и саму в детдом сдали. Ну как же так? Ведь родные люди. Родные-то иной раз еще пуще чужих обманут. Вот взять, к примеру, мою родную сестру. И квартиру себе родительскую захапала, и дачу, и все мало ей. Как мать померла, я к ней приехала, Говорю, дай мне хоть ложку на память о матери. И что думаете? Одну тарелку мне от своих щедрот выделила. Иду я домой, тарелку в руках держу, а сама плачу. Так мне обидно тогда сделалось, что до сих пор в груди щемит, как вспомню. Да ладно тебе, мама, — отмахнулась ее дочь. Нашла тоже, о чем переживать. И квартира у нас теперь есть, и тарелок этих столько, что не знаем, куда ставить. А что буфет, пианино и швейную машинку «Зингер» родственники зажали, таким теперь от них одна мука. И выкинуть не могут, вроде как жалко, да и память, и поставить им эту мебель некуда. Ты же помнишь что мебель? Она же под другие габариты собиралась, а не для наших квартир. Так-то оно так, а все равно обидно, как вспомню. А ты не вспоминай. Легко тебе советовать. Ты-то у меня одна, все для тебя. а когда в семье двое или трое, всегда кто-нибудь на себя одеяло тянуть начинает». Фима почувствовала, что если не вмешается, то разговор уйдет далеко в сторону, и спросила. «А как называлась та деревня, где родня Ани жила?» Последовала небольшая пауза. «Я сейчас так и не вспомню», — призналась дочь. «А вот бабушка легко выдала. Лукошкина та деревня прозывается». Я недавно передачу про них видела. Школу у них там открывать к первому сентября хотят. Какой-то меценат неподалеку поселок построил, назвал его Дивногорск. В поселке строить школу не стал, чтобы к ним туда со всех окрестных деревень и поселков. Дети не ездили. Построил ее в ближайшей деревне. А такой деревней оказалась Лукошкина. Так что повезло им. Кабы не этот чудак-миллионер... Не видать бы детишкам ни школы, ни прочих радостей жизни. Потому что он там и стадион построил, и хоккейную коробку, и еще какие-то виды спорта преподают. В стрельбе из лука там детишек учат, верхом ездить учат. Русская борьба и еще что-то забыла. А, чистописание. Что? У меня в детстве тоже были уроки чистописания. Ударилось воспоминание бабуля. Перышком писали железным. В чернильницу чернила наливали, а потом мы все старательно буковки выписывали. Тут посильней нажмешь, толстенько получается. Тут потоньше, линия совсем узенькая. Строчки на загляденье получались. Теперь дети словно курица лапой пишут. Жуть какая-то. Я когда внукам в тетрадке смотрю, мне страшно делается. У старших еще туда-сюда. «А те, что сейчас в школе учатся, я и разобрать не могу в их каракулях ничего». «Мама, они теперь все на компьютере пишут». «То-то и оно, что на компьютере. А компьютеры эти, от них один вред. Люди только думают, что компьютеры помогают им, делают умнее. А на самом деле последние мозги эти компьютеры людям сушат». Чувствовалось, что про компьютеры старушка может сказать многое, накипело у нее. Но дочь быстренько оттеснила маму назад в квартиру. Девочки к нам по другому вопросу пришли. Если у вас все, девочки, тогда до свидания. Еще всего один вопрос. А фамилию Ани вы помните? Фамилия? Задумалась женщина. Клочкова она была. А по мужу? Нет, не меняла Аня фамилию. Говорила, что слишком много бумаг переоформлять придется. Алеша и не настаивал. но Наташу они записали на его фамилию, и была она Бродникова. Спасибо. И последний вопрос. Еще что-то? У ваших соседей были домашние животные? Кто? Ну, собака или, возможно, кот. Кот по кличке Фобос. А что скажете? Нет, никаких животных у них дома точно не было. Аня считала, что не гигиенично держать животное в доме. Животное место на улице, а не в городской квартире. Может, у кого-нибудь из соседей был кот с такой кличкой? Но соседки уже явно надоели все эти расспросы. Она сказала, что у нее от них разболелась голова и закрыла дверь, не скрывая своего облегчения. Девушки остались одни в некоторой растерянности. «Ну, что теперь будем делать? Пошли в 121-ю. Может, жильцы уже вернулись?» Тогда пообщаемся с ними. Как такового общения не получилось. Вся семья хоть и была в сборе, но входную дверь не открыли. Откуда нам знать, кто вы такие? У нас мужчин нет. Мы вам боимся открывать. Так ведь и мы без мужчин пришли. Посмотрите. Мы тут вдвоем. Что мы можем вам сделать? Но двери им все равно не открыли. Разговаривать пришлось прямо так. Лукерья и Георгий, муж и жена, И приемная дочь Анна, 25 лет от роду. Нет, нет у нас таких знакомых. Но Анна в бреду назвала ваш адрес. Понятия не имеем, почему она это сделала. Бред на то бред и есть, чтоб ему не слишком-то доверять. Уходите. Выгляните в глазок, мы вам фотографию Анны покажем. Может, вы ее в лицо признаете. Начались долгие утомительные перемещения фотографии. чтобы четыре глупые трусливые гусыни, спрятавшиеся за дверью, смогли бы взглянуть в глазок. Потом друг за другом раздались голоса. «Нет, не видела. Не знаю такой. Извините». Одним словом, это семейство категорически отказывалось признать факт знакомства с Аней. И тогда Фима напоследок, уже больше от отчаяния, взяла и брякнула. «А кот Фоба с вам знаком?» После ее вопроса последовала продолжительная пауза. Потом глазок потемнел, кто-то быстро закрыл вторую дверь. Подруги снова позвонили, потом постучали, затем снова позвонили, и лишь когда им стало окончательно ясно, что семья разговаривать с ними не желает, они пошли к лифту, из которого в этот момент как раз выходила какая-то женщина. Скажите, обратилась к ней Вика, вы тут нашего котика не видели? Зовут его Фобас. Женщина удивленно посмотрела на них. «Котика? Нет. А как он выглядел?» «Если бы девушки знали». Они в существовании самого кота не были до конца уверены. Поэтому вместо ответа Вика ткнула пальцем в сторону двери, за которой сидели четыре пугливые барышни, и сказала. «Нам показалось, что вот из этой квартиры доносилось его мяуканье. Вы не знаете, у этих жильцов есть кот?» «Нет, кота у них нет», – задумчиво произнесла женщина. «И кошки нет, но живут там исключительно порядочные люди. И я вас уверяю, что они не станут воровать чужих кошек. И если даже ваш Фобос и прибился к ним, то они обязательно вам его отдадут. Вы им позвоните и спросите прямо». «Мы спрашивали, они не признаются». «Да, очень странно. А вы точно слышали мяуканье?» потому что мне сложно представить, чтобы Клотильда Павловна в ее преклонном возрасте стала бы воровать чужих животных. А уж ее дочь и внучки вымуштрованы ею так, что и подавно им такая мысль в голову никогда не придет. Более образцовой семьи в нашем доме просто нет. Всегда вежливые, опрятные, подтянутые. Девочки учатся на отлично, умницы. Идут, всегда улыбаются, здороваются первые. Пожилой человек идет, двери ему придержат, вперед пропустят. Видят, что с сумками помощь предложат. «Нет, ничего плохого я про них сказать не могу. И вам не позволю на людей наговаривать». Женщина явно начинала сердиться. «Гуляйте отсюда», — буркнула она, из-под глядя на подруг. «Ищите своего кота в другом месте. Тут его нет, тут исключительно честные люди живут». Несмотря на то, что разговор, и особенно последняя его часть, велся на повышенных тонах и в непосредственной близости от квартиры Клотильды Павловны, из-за двери никто из ее домочадцев так и не выглянул. И уже спускаясь вниз, Вика произнесла. «Мне кажется, или твой вопрос про кота Фобоса, этих теток из 121-й и впрямь здорово напугал?» Спрятались словно мыши и не гугу, носа наружу не высунули. Выйдя на улицу, подруги обнаружили, что погода вновь испортилась, и пошел дождь. Так что голова у соседки разболелась вовсе не из-за их вопросов, а просто сосуды отреагировали на изменения в погоде. «Вот так ливень! Что же нам делать?» Но прежде чем подруги успели расстроиться, что их новые прически пропадут от отлющей сверху влаги, как возле них затормозила машина. «Милости просим, садитесь, красавицы!» Из машины выглянула круглая добродушная физиономия, украшенная густой рыжей бородой. «Это вы?» – удивилась Фима, узнав своего давешнего шофера, облившего ее водой возле метро. «До сих пор тут? Что вы здесь делаете?» «Вас дожидаюсь». «Меня?» – еще сильнее удивилась Фима. «А зачем?» «Понравились вы мне очень», – откровенно признался ей мужчина. «И совесть мучает». Облил-то я вас знатно. Вот и жду, когда вы назад поедете, чтобы услугу оказать». Несмотря на то, что выглядело это довольно странно, но появился шофер с машиной очень своевременно. Этого Фима не могла не признать. Что касается Вики, то она и голову ломать ни над чем таким не стала, запрыгнула в машину и тут же полезла знакомиться. Но мужчина смотрел на одну лишь Фиму, и обществу Вики был совсем не рад. «Кириллом меня зовут», и уставился на дорогу, не проронив больше ни слова. Сердился, что Вика помешала его уединению с приглянувшейся Фимой. Но это его недовольство не помешало Кириллу отвезти их прямо домой, через весь город. Вот какое впечатление произвела на него Фима. По пути девушки рассуждали о делах, шептаться они старались как можно тише, чтобы посторонние не грели бы свои уши. но их водитель так крутился на своем сиденье, словно в заднице у него было шило. Фима даже была вынуждена ему указать. «Следите за дорогой, или мы выходим». Бородатый Кирилл извинился, но подслушивать не прекратил. И девушки в итоге понизили голос настолько, что сами едва слышали друг друга. «Итак, мы заметно продвинулись вперед. В чем это?» Например, мы узнали, что попавшую в детский дом девочку звали Наташа Бродникова и что у нее есть родственники, которые живут в деревне Лукошкина, А само Лукошкино, по странному стечению обстоятельств, находится в непосредственной близости от Дивногорска. Но какое это имеет отношение к покушению на жизнь Ани Крючковой и смерти ее приемных родителей? Даже если Наташа и Аня – это разные персонажи, то все равно картина получается занятная. Лукошкина-то находится совсем близко от того самого Дивногорска, в который планировали перебраться жить Лукелья с Георгием, убитые сегодня заметь. Да, они так нам и сказали, что хотят уехать, но факты говорят о другом. Разве они планировали не сами туда ехать, а отправить приемную дочь. Даже наняли с этой целью артистку, чтобы она там, в Дивногорске, сыграла роль Ани. Мне кажется, это просто был их способ обезопасить себя. Мол, отправили доченьку в Дивногорск, сами следом должны были поехать, да дела задержали. Пока мы тут с делами разбирались, доченька из Дивногорска испарилась, а куда уж она там исчезла, нам-то неведомо. Мы-то тут в городе были, все свидетели это подтвердят. А доченька в Дивногорске без нашей помощи пропала. Кто их заподозрит? Никто. На этом их расчет и строился. Какие все-таки подлые и низкие люди эти двое. Но все-таки они удочерили сироту. Вот только с какой целью? А с какой? И тут есть еще одно несовпадение. Маленькая Наташа Бродникова потеряла родителей в возрасте трех лет. Она была очень хорошенькая, девочку должны были быстро удочерить. Между тем, Аню удочерили только в возрасте двенадцати лет. Это две разные девочки. Мы идем не тем путем. Если Аня это не Наташа, то откуда она знала адрес Наташи? Она же тебе в бреду назвала свой бывший домашний адрес. Наташа это наша Аня. И соседка признала, что Аня похожа на мать Наташи. Значит, это ее дочь. Но катафобоса у семьи маленькой Наташи никогда не было. А я думаю, что дело было так. Наташу после потери семьи Снова удочерили. Она дожила в новой приемной семье до 12 лет. Ей там сменили имя, не говоря уже про фамилию и отчество. А потом, в возрасте 12 лет, с ее очередными родителями что-то случилось. И Наташа, ставшая Аней, попала уже Крючковым. Это просто какое-то проклятое дитя получается. Сначала биологически ее родители куда-то запропастились. Потом с первыми приемными родителями что-то случилось. Теперь уже и вторые погибли. А может и не вторые, а третьи или даже четвертые. Нет, ты как хочешь, а нам надо проверить, что с этим ребенком не так было. А для этого нужно ехать в Лукошкино. Прямо сейчас? Нет, завтра. Ну, я не знаю, ты поезжай. Ехать куда-то одной Фиме не слишком хотелось, и тогда Вика предложила. «Может быть, подождем, пока Аня придет в себя и все нам сама расскажет?» «А если не придет?» «Если не придет, тогда и поедем». «Я считаю, что о наших открытиях нужно сообщить Арсению». «Ну это уж ты сама», — быстро отреагировала Вика. «Мне к нему соваться не с руки». Вот пойти к участковому Фима была готова и без всякой компании. Но Арсений был занят расследованием смерти приемных родителей Ани и слушать, возможно, про родную семью Ани и родных ее родителей. У него ни времени, ни желания не было». Фима возмутилась. «Я только прошу, чтобы ты по своим каналам навел справки о том, что случилось с семьей Бродниковых. Муж и жена Алексей Бродников и Анна Клочкова. Это же тебе совсем не трудно сделать. У семьи Бродниковых, которые жили по тому адресу, который назвала мне Аня, была трехлетняя дочь Наташа». Сейчас эта девочка уже выросла и, возможно, окажется нашей Анной. Но Арсений не торопился проникаться этой идеей. «Даже если это и правда, то что с того? Ты же сама говоришь, Алексей и его жена погибли. Исчезли. Соседка не знает доподлинно, что с ними случилось. Их признали погибшими, но тела их так и не были обнаружены. Если их двадцать лет назад не обнаружили... то теперь и подавно можно об этом забыть. За двадцать лет слишком много воды утекло. Забудь. Видя, что дело не идет, Фима решила переключиться на другую тему. А что будет с Птахой, Каблуком и Парашютом? Пока что посидят у нас, подумают о своем поведении. Каблукову-то о чем думать? Уверен, он найдет. А вообще вся эта история кажется мне довольно мутной. Мы проверили тот склад. на которые ребята отвезли коробки и тюки из квартиры погибших. Действительно, они либо пусты, либо забиты всяким хламом, в том числе ломаным или битым. Я же и говорю, всех троих нужно отпускать. Родители Анны обманули ее дружков, сказали, что поручают им перевозить ценные вещи, а сами подсунули битое стекло, гнутые железки и ветхие тряпки. Все это мероприятие было проделано с одной единственной целью. вручить ребятам ковер заблаговременно спрятанный в нем медленно помирающей Анной. Родители одурманили девушку, завернули ее в ковер, а ковер вручили ее дружкам. Родители хотели избавиться от надоевшей им дочери и придумали, как свалить вину на ее друзей-любовников. Но мне по-прежнему непонятно, кто убил Лукерию с Георгием и почему. Не понимаешь? Они же были богаты, и за наследство их и кокнули. «Анна не могла, а больше некому». «Так уж и некому», — усомнилась Фима. «Я навел справки. В одном они нам не солгали. Родственников у них и вправду нет. Зато они есть у Наташи Бродниковой, дочери Ани Клочковой. Если им удастся доказать, что Аня Крючкова — это их Наташа Бродникова, то они хапнут ее наследство тоже. А люди там жутко ушлые. Умудрились квартиру сироты себе отжать. «Говорю тебе, к ним нужно съездить, и Лукошкина совсем близко от Дивногорска. «Далась тебе эта семья и их Лукошкина», – с досадой отреагировал Арсений. «Нет никаких доказательств того, что Наташа – это наша Анна». Кроме того, что она знала адрес того дома, где жила Наташа с родителями. «Поправь меня, но ведь Наташа попала в детский дом в трехлетнем возрасте». Вряд ли трехлетний ребенок способен запомнить свой домашний адрес и спустя больше двадцати лет вот так запросто и четко его озвучить. Фима притихла. Действительно, не говоря уж о том, что корпус два появился у этого здания лишь несколько лет назад, когда перед ним возвели новый жилой дом, который стал корпусом под номер один. Я это только сейчас после твоих слов сообразила. Вот же я, дура. Не говори так. Ты просто не подумала. Это бывает. Но все равно наша Аня откуда-то знала адрес семьи Бродниковых. Она мне его назвала. Значит, она интересовалась этими людьми. А зачем бы ей интересоваться чужими людьми? А почему ты думаешь, что Анну интересовали бывшие жильцы? Возможно, ее интерес был как раз в жильцах нынешних. С ними вы пообщались? Да, конечно. Но они никакой Ани не знают. и имена Лукерия и Георгия тоже впервые слышат. Хотя есть одна странность. Когда мы спросили, есть ли у них кот Фобас, они вдруг все сильно занервничали и окончательно свернули общение. «Кот Фобас? – переспросил Арсений. «Это что еще за кот такой? Многозначный?» «Ты ослышался», — усмехнулась Фима. «Не кот, а кот. Хотя...» И тут она подумала... А почему она решила, что Анна сказала кот? Возможно, что и нет. Возможно, это не Арсения слышался, а она сама. Анна, будучи очень слабой и под воздействием лекарства, которым ее угостили, бормотала едва слышно. Очень может быть, что она как раз имела в виду код, а вовсе не кот. Но что такое кот Фобос? Где этот код нужно применить? При каких обстоятельствах он будет полезен? А в каких сработает против? Все равно ничего было непонятно. Фима была в отчаянии.